Часть третья. Горячий снег. Танковая армия. Первый успех. Шлите преемщика за получением меховых перчаток. Такая телефонограмма была разослана 16.00-17.00 18 ноября в соединение 5-й танковой армии. По условному коду это означало начало атаки пехоты. 19 ноября 1942 года в 8.50 День артиллерии 19 ноября в 8.50 утра после первого часа 20 минут артиллерийской подготовки атака войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. Действие артиллерии затруднялось из-за сильного снегопада и утреннего тумана.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 Общая ширина полосы действий танковых корпусов, таким образом, была около 20-22 километров. Корпуса шли плечом к плечу. Непосредственно в прорыв они входили каждый на участках 5-6 километров, имея примкнутыми свои внутренние фланги и в стороны внешних флангов свободные полосы по 5-6 километров к моменту ввода в бой танковых корпусов оборона противника еще не была полностью прорвана и танковые корпуса преодолев сходу последствия очаги последние очаги сопротивления начали быстро продвигаться на юг наиболее мощным и стремительным был удар двадцать шестого танкового корпуса который разгромив полосе движения части пят К 14-й пехотной дивизии противника к рассвету 20 ноября овладел Новоцарицинский Перелазовским, где разгромил штаб 5-го армейского корпуса Румын и захватил большие трофеи. Танки, подойдя к Перелазовскому, сходу открыли огонь, а мотопехота быстрым броском на машинах подошла на дистанцию ружна пулемётного огня и охватила Перелазовский с флангов и тыла. Удар корпуса был настолько сокрушительным, что ошеломленный противник, оказав очень слабое сопротивление, бросил оружие и группами начал сдаваться в плен. Только 19 танковая бригада, двигавшаяся на левом фланге корпуса, была задержана противником и сумела присоединиться к корпусу Перелазовском только утром 21 ноября, в то время как 26-й танковый корпус быстро продвигался вперед. В час ночи 20 ноября передовые части первого танкового корпуса вышли к усть Медведицкому, однако попытка взять его сходу потерпела неудачу. Передовой отряд отошел в Лощину севернее села.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 Однако в 10.45 корпус Гейма получает новый приказ. На этот раз от командования сухопутных войск. Наступление должно осуществляться не на северо-восток, а на северо-запад. То есть 48-й корпус перенацеливался на плацдарм у Серафимовича. Остроты ощущений солдатам и офицерам корпуса добавляло то, что все эти маневры осуществлялись в метель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 Восьмой авиакорпус выполнил 120 самолетов-вылетов с аэродромов в районе Карповки. Летали в основном штуки из первой группы, второй эскадры, пикирующих бомбардировщиков. Второй день наступления 5 танковой армии ознаменовался столкновением с частями, метущегося между плацдармами 48-го танкового корпуса. С рассветом 20 ноября части пятой танковой армии возобновили наступление с задачей развить успех первого дня и совместно с частями 21-й армии уничтожить третью румынскую армию. Первый танковый корпус исследовавший за ним восьмой мотоциклетный полк и восьмой кавкорпус 20 ноября задержались перед усть медведецким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 с наступлением темноты части корпуса были выведены из боя и через малую и большую донщенку должны были выходить в назначенным планом в назначенный планом операции район такое решение обход узла сопротивления противника просматривалось с самого начала можно было обойти песчаный и ударить во фланг и тыл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 в которой находился вечером 20 ноября. Надо сказать, что в недавно изданной истории первого танкового корпуса была предпринята неуклюжная попытка оправдать негибкие действия командира соединений. П. Кириченко, автор истории корпуса, пишет «Конечно, если бы первый танковый корпус совершил обходной маневр, проскочил мимо 22-й танковой дивизии противника, не вступая с ней в бой,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 Выставление заслонов против необходимого узла сопротивления никто не отменял, ведь маршрут обхода, которым в итоге и воспользовались, лежал слева от песчанного Во-вторых, как раз топотание Будкова перед Песчаным подставляли фланг его соседа под контрудар. Немцы могли прикрыться из севера и атаковать на юг, во фланг и тыл корпуса Родина. 26-й танковый корпус начал 20 ноября за здравие. После быстрого захвата Новоцарицинского и Варламовского, части корпуса встретили сильное сопротивление в Перелазовском. Здесь последовала смелая атака в лучших традициях продвинутых соединений. Танки, подойдя к Перелазовскому, открыли огонь с ходу. Мотопехота быстрым броском вышла на грузовиках На дистанцию ружейно-пулеметного огня противника спешилась и начала охватывать Перелазовский с двух сторон, заходя в тыл. Стремительным ударом Перелазовский был взят. Однако на этом успехи дня закончились. Наступление на Зотовский, лежавший на полпути к Калачу, не состоялось. Как позднее было написано в отчете штаба 5-й танковой армии, 26-й ТК, упоенный успехами и большим количеством трофеев, вместо того, чтобы после сдачи района полку 119 СД идти вперед на выполнение задачи дня, остался в перелазовский дожидаться 19 ТБР и подсчитывать трофеи. В Перелазовском был штаб румынского 5 корпуса.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 другой, напротив, отбил Среднецарицинский, а третий сдержал атаку на верхне Верхнепоминский. Также в районе Жирков были атакованы тылы 119-й стрелковой дивизии. Возможно, этим объясняется заявленный румынами захват примерно 300 пленных и уничтожение 60 машин. Потери бронетехники румынской танковой дивизии составили 25 танков. В том числе 4 немецких и 14 Р-2 в бою. Если заявка румын на пленных и автомашины просто вызывает сомнение, то заявленное ими уничтожение 62 советских танков представляется совершенно лишенным оснований. Танковые корпуса на тот момент уже ушли далеко вперед. Впрочем, попытка прорыва румынских танков проходила некоторые метания и даже панику, тактических звеньях. Командир 119-й стрелковой дивизии полковник Кулагин доложил в штаб пятой танковой армии, что его дивизия окружена. За это командудар Романенко даже отстранил Кулагина от занимаемой должности. Так или иначе, прорваться на запад румынам не удалось, и первая танковая дивизия фактически образовывала западный фас намечающегося котла для Третьей румынской армии. К тому моменту у румынских частей был еще шанс выйти из удара 21-й армии на юг. Контратаки первой румынской танковой дивизии не давали возможности 124-й стрелковой дивизии соединиться с частями 21-й армии и окружить войска Дмитриевску.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 Перелазовскому. Вместо флангового удара 22-я танковая дивизия вступала в бой в колоннах и по частям. Позднее из командующего 48-го танкового корпуса попытались сделать козла отпущения. В декабре 1942 году Гитлер уволил Гейма из рядов вооруженных сил приказом, в котором в частности говорилось – Вместо того, чтобы, используя все средства и невзирая ни на что, пробиваться к румынской танковой дивизии, 22-я танковая дивизия действовала медленно и неуверенно. Именно вследствие этой полной несостоятельности 48-го танкового корпуса могла возникнуть ситуация, которая привела к двухстороннему обхвату третьей румынской армии и тем самым к катастрофе чудовищные размеры и ужасные последствия которой еще и сейчас не поддаются определению. в виду последствий этой катастрофы, гибли многих частей, потери большого количества вооружения, последовавшей после окружения 6-й армии, нельзя охарактеризовать просто как грубую халатность поведения, которая когда-либо становилась в вину какому-либо командиру в ходе данной войны. Фердинанд Гейм.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 и был освобожден после войны. Умер Гейм в 1977 году. Уже в самом начале советского наступления «Панцерваффе» потерпели неудачу. Однако «Любтваффе» еще могли обратить тактический успех Красной Армии в общую неудачу операций. Советская авиация 20 ноября не действовала совершенно, то есть не зафиксировано ни одного самолета вылета. Оппоненты советских пилотов из 8-го авиакорпуса все же сделали несколько больше – 100 самолетов вылетов. Тем не менее, активность немецкой авиации была сильно скована плохой погодой. Помимо отсутствия возможности активно влиять на ход боевых действий, погода препятствовала эвакуации аэродромов, оказавшихся в полосе советского наступления. Это привело не только к потере самолетов, но и ценного оборудования – запчастей и запасных двигателей. Позднее это существенно повлияло на работу авиабаз «Тацинская» и «Морозовская». Вейхс и Паульс принимают контрмеры. Поначалу 6 армия не почувствовала грозящей опасности. В 18.00 19 ноября Командование армии сообщило, что на 20 ноября оно намечает в Сталинграде продолжать действия разведывательных подразделений. Однако приказ командующего группой армии Б, отданный в 22:00, не оставлял никаких сомнений относительно угрожающей опасности. Обстановка складывается на фронте третьей румынской армии, вынуждает принять радикальные меры с целью быстрейшего высвобождение сил для прикрытия фланга шестой армии и обеспечения безопасности и её снабжения по железной дороге на участке Лихая южнее Каменск-Шахтинский чир в связи с этим приказываю немедленно прекратить все наступательные операции в Сталинграде за исключением действий разведывательных подразделений сведения которых необходимы для организации обороны Второе. шестой армии немедленно выделить из своего состава два моторизованных соединения – и двадцать ю танковой дивизии. Одну пехотную дивизию и, по возможности, одно управление 14-й танковый корпус. И, кроме того, как можно больше противотанковых средств и сосредоточить эту группировку поэшелонно за своим левым флангом, с целью нанесения удара в северо-западном или западном направлении. Подпись «Барон фон Вейкс». Опомнившись от первого шока, командование шестой армии развернуло кипучую деятельность по сохранению войск и созданию исходных позиций для прорыва на надвигающегося котла. В 14.45.20 ноября Паульс отдает приказ на формирование линии обороны фронтом на запад, Ключевыми моментами этого приказа были следующие решения. Второе. Армия, шестая, прекращает свои атаки в Сталинграде и удерживать свои прежние позиции. Она перебрасывает силы в тыл своего западного крыла, чтобы сперва образовать там линию обороны. Позднее предусматривается наступление в этой линии в направлении на запад. Третье. Командование... 51-го армейского корпуса вечером 20 ноября принимает участок, от которого занятый до того занятый 14-м танковым корпусом. Этот корпус удерживает позиции на своем новом участке. Командование 8-го и 11-х армейских корпусов удерживают свои прежние позиции. Они подготавливают отвод резервов согласно отдельным приказам. 11-й армейский корпус образует на рубеже Лаговских высоты севернее Цемлов линию обороны, которая по мере прибытия новых сил должна быть продлена далее на юг. Особое внимание уделить противотанковой обороне. 14-й танковый корпус принимает на себя после прибытия Суханова оборону западного фланга армии, примыкая к 11-му армейскому корпусу, и охрану железной дороги от Порошин включительно до Чир. Ему будут подчинены 24-я танковая дивизия в процессе переброски через Калач в район Еруслановский Скворин. 16-я танковая дивизия должна быть переброшена по приказу командования корпуса. 295-й и 389-й противотанковые дивизии 295-й и 389-й противотанковые дивизионы в процессе переброски через Калач. 244-й дивизион штурмовых орудий в процессе переброски через Пасковатка. Песковатка. Корюк с подчиненными ему резервами частями в Добринское. 129-е артиллерийское командование. Боевая группа зенитной Артиллерии «Зель» – легкие зенитки, в настоящий момент в «Чир» – командование частей реактивных минометов в «Суровикино» с зданием по охране железной дороги «Рошин» – «Чир», которому будут переброшены и ему подчинены 354-й гренадерский полк 403-й охранной дивизии, перебрасывается маршем через Морозовское на обливская. И 7-й, 10-й бронепоезда перебрасываются на Морозовское. О разделительной линии от, от о разделительной линии от 11-го армейского корпуса и предлагаемом подчинении частей 14-й танковой дивизии последует отдельный приказ. Нельзя отдать должное хладнокровию командование 6-й армии. Решения принимались быстро, но вполне осмысленные. Палочка-выручалочка шестой армии, четырнадцатый танковый корпус снимался с фронта к северу от Стриенграда и выдвигался на запад. В одном из первых, сначала Урана, приказе Паульса четко просматривается стремление к прорыву из формирующегося котла. Предусматривается наступление с этой линии в направлении на запад но что самое интересное назначенные позиции находились совсем не там где в итоге стабилизировалась линия фронта на западном фасе котла стремление с самого начала опереться на старую советскую линию обороны в приказе отсутствует фронт планировалось формировать к западу от дона перечисленные в приказе населенные пункты суханов скворин и Находится на западном берегу Дона, к северо-востока от Калача. Сам Калач становится важным перевалочным пунктом для выдвигавшихся на новый фронт соединений. Паульс, очевидно, стремился сохранить задонскую часть армии. Максимальных размеров, как наиболее подходящий плацдарм для прорыва на запад. Однако быстрое развитие событий на подступах к Калачу не позволило шестой армии сформировать сильный плацдарм на западном берегу Дона. 48-й танковый корпус, ввязавшийся во встречный бой с корпусами пятой танковой армии, не мог построить устойчивой обороны. Наступающие советские войска не без труда, но довольно быстро нащупывали просветы в построении противника. Сражение советской пехоты с румынской танковой дивизией продолжалось 21 ноября. 50-я гвардейская и 119-я стрелковые дивизии развернулись фронтом на восток и стали оттеснять румын от дороги на Перелазовский. В самом Перелазовском для его закрепления занял оборону полк 119-й стрелковой дивизии. 26-й танковый корпус оставался в Перелазовском до 12.00. Неясно, продолжался ли полдня подсчет трофеев, или же корпус был задержан по каким-то более серьезным причинам, однако на пути корпуса не было крупных сил противника. Поэтому, когда он выступил в 13.00 из Перелазовского, под гусеницы советских танков быстро легли Затовский, Калмыков, Рашки. По дороге советские танкисты, Громили тылы румынских частей, отходивших перед фронтом 21-й армии. В противоположность своему удачливому соседу 1-й танковый корпус 21-го ноября не смог развить стремительного наступления на юг к назначенной ему планам ниже Чирской. К рассвету 21-го ноября корпус Бутникова силами 89-й танковой бригады достиг больших донщиков. Здесь он столкнулся все с той же 22-й танковой дивизией, перешедшей к обороне. В этом районе был висящий в воздухе правый фланг позиций немецкого соединения. Все попытки танкистов Будкова взять Большую Донщинку ходу успеха не имели. Выставив прикрытие, корпус развернулся назад и кружным путем через уже захваченный соседом Перелазовский К исходу дня вышел к Липовскому. Это был тот населенный пункт, который по плану должен был быть захвачен уже вечером первого дня наступления. В итоге только на третий день боев первый танковый корпус занял этот район и до 24.00 заправлялся и подтягивал отставшие машины. Вместе с первым танковым корпусом застряли восьмой ковкорпус и восьмой мотоциклетный полк. Последний был даже временно выведен в резерв ввиду туманных перспектив ввода в прорыв и выпавшего снега, затруднившего движение мотоциклов. В ночь на 22 ноября Романенко получил выволочку от Ватутина. Командующий фронтом указывал командиру пятой на невыполнение задач армии и неудовлетворительную работу первого ТК. 8 кк и 119 ст. Одновременно в одновременно в поставил задачи на наступающий день. Первый ТК овладеть Суравикино, 26 ТК овладеть Калач, 8 МЦП овладеть Обливское, 8 кк выйти в район Осиновское, Новостепановский этим приказом менялись задачи подвижным соединением пятой танковой армии относительно заложенных в плане операций восьмой корпус направлялся дальше на юг первый танковый корпус перенацеливался с дона на чир днем 22 второго ноября первый танковый корпус наконец то вырвался на оперативный простор как следует из приказа командира корпуса в котором звучали слова учитывая дезорганизацию и замешательство противника, рассчитывая на панику. Советское командование в тот момент несколько недооценило противника. Будков разбросал корпус веером на фронте более 40 километров от Суровикина на Чире до Пятиизбинского на Дону. При этом на Суровикина, назначенное Ватутиным шверпунктом, Был направлен всего один батальон мотострелков. В полдень 22 ноября он атаковал Суровикина, но успеха не имел. Сегодня мы можем сказать, кто противостоял советским частям в этот момент. Это был 36-й эстонский полицейский батальон, так называемый Шума, численностью около 450 человек. Первоначально он направлялся в район Сталина, Донецк для использования по прямому назначению. Но в связи с советским наступлением коллаборационистов отправили на передовую. 22 ноября они были обстреляны на станции Суровикино, выгрузились и заняли оборону. Если бы они были атакованы танками, то вряд ли эстонские полицейские продержались хотя бы час. Батальон же советских мотострелков После неудачи захвата станции кавалерийским наскоком занял оборону, а потом и вовсе отказался от штурма, назначенного из штаба фронта объектом. Как указывалось в отчете штаба, корпуса с наступлением темноты свернулся и ушел. Тем временем разбросанные на большом пространстве части корпуса к концу дня вышли в район Тузов-Лысов которой по плану предполагалось выйти уже на второй день операции. Фактически главная задача дня не была выполнена. Это было следствием метаний между новыми и старыми задачами. План операции нацеливал первый танковый корпус на форсирование Дона. Новая цель, поставленная в Ватутиным, Суровикино, лежала на Чире. Возможно также, что Будков по инерции стремился прорваться через Дон, оставляя Суровикина на потом. Именно поэтому он направил одну из бригад в Пятиизбинский на Дону. Есть, впрочем, еще один момент, который может служить объяснением невнимания командира первого танкового корпуса к Суровикину. Выше уже цитировался разговор Будкова с Жуковым незадолго до начала Урана. Жуков, напомню, ориентировал его относительно немецких резервов в Нижнечирской и необходимости защиты фланга корпуса Родина. Действия командира первого танкового корпуса 22 ноября показывают, что он явно тяготел к Нижнечирской, стремясь также не отрываться от 26-го танкового корпуса за фланг которого его сделал ответственным сам Жуков. Третья румынская армия в котле. На третий день наступления 21 ноября соединением войск 5-й танковой и 21-й армии было завершено окружение главных сил 3-й румынской армии. Общее руководство окруженными войсками легло на плечи генерала Ласкара. Командующий 3-й румынской армии запросил Антонеску о дальнейших действиях, но получил ответ подчиняться приказам группы армии «Б». Первое предложение о сдаче, последовавшее от советского командования в 2.30 22 ноября, румынами было отвергнуто. Поначалу они пытались действовать как немцы. В расположении окруженных войск приземлились немцы. 5 румынских Ю-52 и доставили окруженным боеприпасы, продовольствие и вывезли 60 раненых. Впрочем, возможности румынских ВВС были более чем скромными. Обеспечить настоящий воздушный мост они не могли. У окруженных румын оставалось не более 40 выстрелов на орудие. Многие солдаты не ели по три дня. Командиры окруженных румынских соединений генералы Ласкар, Мазарини и Сион на совещании в Головском приняли решение прорываться в 22:00 22 ноября. 22 Но в планы прорыва вскоре вмешалось наступление советских стрелковой Но в планы прорыва вскоре вмешались наступающие советские стрелковые части. Советская пехота атаковала Головских с запада. Генерал Ласкар был захвачен в плен. Потеря штаба 6-й пехотной дивизии привела к тому, что радиосвязь окруженных частей с командованием была потеряна. После очаги сопротивления в расположении окруженных румынских войск были уничтожены к 25 ноября. с Советскими войсками было захвачено в плен 27 тысяч человек. Переправа у Калача захвачена. В ночь на 22 ноября 26-й танковый корпус продолжал свой бег к Калачу. К мосту через Дон был отправлен передовой отряд из двух рот мотострелков 14-й мотострелковой бригады, пяти танков 157-й, 157-й танковой бригады и одной бронемашины. Командиром отряда был командир 14-й мотострелковой бригады подполковник Филиппов. Когда около 6 утра 22 ноября отряд подошел к мосту через Дон у Калача, немецкая охрана моста не могла поверить, что в таком глубоком тылу могут появиться танки противника. Когда охрана моста опомнилась, было уже поздно. Не взорвать мост, не остановить идущие к нему четверки немцы не успели. Дёр приводит объяснение легкости захвата переправы. Другая танковая часть русских подошла к мосту и с ходу захватила его без боя, так как охрана моста приняла ее за немецкую учебную часть, оснащенную трофейными русскими танками, которые часто пользовались этим мостом. В целом эпизод был достаточно характерным для маневренных операций. Сплошь и рядом быстрый прорыв заставал охрану мостов врасплох, и они попадали неповрежденными в руки наступающего. Это была огромная удача, успешность наступления по сходившимся направлениям юго-западного и сталинградского фронтов во многом зависело от успешного форсирования разделявшего фронты дона тем временем днем 22 ноября главные силы 26 корпуса были задержаны на подступах к переправе на рубеже совхозов победа октября и 10 лет октября здесь бойцы и командиры корпуса родина встретили признаки летних сражений На высоте 162,9 запорошенных снегом стояло около полусотни подбитых танков Т-34 и Т-60. Некоторые из них теперь использовались немцами в качестве огневых точек. Только в ноябре 1942 года противники поменялись местами. Советские части пробивались к калачу, а немцы пытались его удержать. Серьезным преимуществом было то, что передовой отряд уже держал переправу. Однако он был окружен, и пробиться к нему пока не удавалось. Попытка 157-й танковой бригады взять высоту группой силой, то есть лобовым ударом, успеха не имела. Было решено обойти ее справа. В 14.00 заставленная призраками высота была захвачена а оборонявшиеся здесь немецкие части отошли вдоль Дона на север к Рычевскому. Тем временем 19-я танковая бригада к 20.00 переправилась через Дон и сосредоточилась в лесу северо-восточнее Калача. 23 ноября состоялся бой за сам город Калач. Ночью оборона была прощупана разведкой. В 7 утра Калач был атакован 19-й танковой бригадой севера. В 10.00 танки ворвались в город, но мотострелки бригады были остановлены огнем 4-х дзотов на его окраине. вот в бой мотострелковой бригады корпуса также не принес успеха. Командир 157-й бригады корпуса вывел танки на высоту на западном берегу Дона и переправил по мотострелков. Меткий огонь по Калачу и атака с тыла заставили немцев дрогнуть и заметаться. Очередной атаки с севера гарнизон Калача не выдержал и к 14.00, по другим донесениям к 16.00, город был полностью в руках советских войск. В городе трофеями советских войск стало множество автомашин, тягачей и другого имущества. Также было освобождено около полторы 1500 военнопленных. Однако их первые рассказы несколько омрачили радость победы. По сообщению освобожденных пленных 20 и 21 ноября через Калач на первый берег на правый берег Дона переправилось до 100 танков. В каком направлении они ушли, неизвестно. Шли они из-под Сталинграда. Сотня немецких танков где-то в тылу между Доном и Чиром заставляла держаться на стороже. Впрочем, необходимо отметить, что такого количества танков в боевых группах, посланных Паульсом к Калачу, все же не было. Остроты этим показаниям бывших военнопленных придавал тот факт, что в самом 26-м танковом корпусе на тот момент оставалось всего 35 танков. Он добрался до конечной цели наступления буквально на излёте. Если бы в районе Калача у немцев нашлось достаточно сил для построения прочной обороны, операция Уран была бы приостановлена на грань. Операция Уран была бы поставлена на грань катастрофы. С 4:00 утра 24 ноября 26-й танковый корпус передавался 21-й армии. Произошло разделение задач между 5-й танковой армией на внешнем фронте окружения и 21-й армией на внутреннем. Маргабал Малого Котла В знаменитом сражении на окружении у кан 216-й год до нашей эры правым и левым флангами войск Ганнибала командовали военачальники Маргабал и Газрубал, соответственно. Третьему кавалерийскому корпусу, который предлагал использовать А.И. Еременко для броска к Калачу, в своем послании в Ставку от 6 октября все же довелось участвовать в операции «Уран». Разумеется, задача ему была поставлена куда более реалистичная, чем предлагал командующий Сталинградским фронтом. Кавалеристов предлагалось использовать в наступлении с плацдарма Уклецкой совместно с 4 танковым корпусом А. Г. Кравченко. Они должны были выполнить ту же задачу, что и войска карфагенского военачальника Маргабала – стать правым флангом КАН для задонской группировки армии Паульса. После почти месяца боев у Серафима, после почти месяца боев у Симофора, четвертый танковый корпус был выведен в резерв и восстанавливал силы. К началу контрнаступления под Сталинградом корпус генерала Кравченко уже был в хорошей форме. Наличие боеготовых танков в четвертом танковом корпусе перед началом операции «Уран». 45-я ТБР, 22 КВ, 26 Т70, всего 48. 102-я ТБР, 30 Т34, 18 Т70, всего 48. 69-я ТБР, 28 Т34, 19 Т70, всего 47. Итого 22 КВ, 58 Т34, 63 Т70, всего 143 советское командование разумно решило что расходовать на образование окружения третьей румынской армии подвижные соединения незачем поэтому четвертому танковому и третьему гвардейскому кавалерийскому корпусам досталась задача северной клешни окружение задонской группировки шестой армии было принято стандартное построение нитка за иголкой впереди танковый корпус за ним кавалерийский корпус Бреж в обороне рубынских войск для двух корпусов пробивали 293-я и 176-я стрелковой дивизии. В 7 утра 19 ноября рев артиллерии возвестил о начале наступления. 21-й армии. После 50-минутной артподготовки в атаку поднялась пехота. Однако полностью прорвать оборону противника стрелковой части не смогли. 12.00 первого дня операции четвёртый танковый корпус был введен для завершения взлома обороны румынских войск. Без особых усилий, преодолев остатки обороны противника, корпус вошел в прорыв в полосе 8 километров и двумя колоннами устремился на юго-восток к Дону. Потерями первого дня наступления стали 5 КВ-19 Т-34 и 3 Т-70. Скорее всего, они пали жертвой боевой группы «Симонса», выдвигавшейся к Клецкой. К вечеру танкисты кравченко вышли в район Манойлин, Майоровский, покрыв половину пути от Клецкой до Дона. Полностью выполнив задачу дня, танковый корпус 20 ноября приводил себя в порядок, пополнялся боеприпасами и заправлялся горючим. Вслед за четвертым танковым корпусом вошел в прорыв третий гвардейский кавалерийский корпус. Конников Плиева несколько задержало то, что проделанные стрелковыми частями проходы в минных полях не были обозначены и потребовалось проводить их ощупывание силами своих саперов. В 21 ноября четвертый танковый корпус Продолжил наступление. В этот день на западном берегу Дона появились первые отряды подвижных соединений из числа, высланных Паульсом 20 20 ноября. Однако они не смогли оказать серьезного сопротивления и к 15.00 корпус А.Г. Кравченко вышел к Дону с запада. Потери за день составили 3 КВ, Т-34 и 10 Т-70. Трофеями дня стали 550 автомашин, аэродром с 25 самолетами, несколько складов, в том числе немецкий склад трофейного оружия. На котором обнаружилось 150 станковых пулеметов «Максим». Поскольку 3 гвардейский гвардейский корпус в ходе своего продвижения также стал сталкиваться с отрядами противника, имеющими в своем составе танки, конникам Плиева были выделены рота Т-70 и взвод Т-34, сопровождавшие их до реки Дон. Кавалеристы вышли к Дону 22 ноября на сутки позже танкистов. Однако подтягивание достаточно многочисленного кавалерийского корпуса существенно усилило группировку советских войск на западном берегу Дон. Успех с переправой у Калача – это самый известный, но не единственный случай захвата переправ с ходу советскими танкистами в ходе ноябрьского контрнаступления под Сталинградом. Танкисты Кравченко отличились вечером 22 ноября – когда передовой отряд для захвата переправы успешно выполнил свою задачу и овладел переправой у Рубежинского, к северу от Калача. Выбранная Паульсом стратегия удержания плацдарма на западном берегу Дона высылкой отрядов из состава подвижных соединений работала против него. Переправы, несмотря на риск их захвата, не взрывали так как по ним должны были проходить двигающиеся с востока на запад части танковых и моторизованных дивизий шестой армии после захвата движения пошло в обратную сторону к 10:00 23 ноября четвёртый танковый корпус сосредоточился на восточном берегу Дона газ друбал малого котла терпит неудачу Не все советские наступления были столь же успешны, как удары 21-й и 5-й танковой армии. Единственный танковый корпус Донского фронта предполагалось использовать для расчленения окружаемой группировки противника стремительным прорывом вдоль берега Дона. Для задонской группировки армии Паульса были заготовлены канны, роль конницы Газдрубала которых досталось 24-й армии и В. Галинина. 16-й танковый корпус после неудачных наступлений сентября 1942 года к ноябрю практически полностью восстановил свою боеспособность. Он насчитывал 5654 человека личного состава, 115 танков, 10 бронетранспортеров, 6 бронемашин, 500 автомашин и 30 мотоциклов состояние боевой матч частии 16 танкового корпуса к 23 ноября 1942 года 107 тбр 29 кв 11 т60 всего 40 109 тбр 6 кв 17 т 34 14 т60 всего 37 164 тбр 20 т 34 5 т70 т60 всего 28 танки т60 в ноябре 1942 года смотрелись в лучшем случае смешно но впоследствии они использовались в шестнадцатом танковом корпусе как бронированные подвозчики боеприпасов для кв и т34 большим шагом вперед было выделение радийных танков для арткорректировщиков. С ними проводились тренировки, и танки в наступлении получали хотя бы теоретическую возможность получать оперативную поддержку артиллерии. Корпус генерала Маслова предусматривалось ввести в прорыв. Оборону противника по плану наступления 24-й армии пробивали 214-я, 120-я и 49-я стрелковые дивизии. Развивала их успех 84-я стрелковая дивизия. После взлома обороны противника на всю глубину, на всю глубину наступало время шестнадцатого танкового корпуса. Он должен был прорваться к переправе и отрезать пути к соединению с основными силами шестой армии Задонской группировки противника. Противником соединений 24-й армии была 76-я пехотная дивизия, ветеран сражений за Наземный мост 24-я армия перешла в наступление 22 ноября, но успеха не имела, и на рубеж ввода танкового корпуса в прорыв не вышло. Задача была изменена. 23 ноября в 7:00 утра две бригады 16-го танкового корпуса перешли в наступление в боевых порядках стрелковых соединений 24-й армии. Фактически корпус становился средством непосредственной поддержки пехоты. Неприятности начались уже в первые часы наступления. Проходы собственных минных полях не были как следует обозначены. В условиях равнинной местности, без четких ориентиров, танки мимо расчищенных, мимо расчищенных проходов промахнулись. В результате на советских минных полях бригады корпуса потеряли 14 танков, а на немецких минных полях еще 12 танков. Результативность советских минных полей в выбивании танков корпуса оказались даже несколько большей, чем минных полей противника. Противотанковой артиллерии немцев было сожжено 3 КВ, 2 Т-34 и 2 Т-60. Общие потери первого дня наступления составили 55 машин, почти половину первоначальной численности танкового парка. Дальнейшее развитие событий вызывает устойчивое чувство дежавю с сентябрьскими наступлениями Сталинградского фронта. 24 ноября в 8.00 оставшиеся в строю 59 танков 16-го танкового корпуса атаковали противника на максимальных скоростях, ведя огонь из пушек и пулеметов. Мотострелковые части были отсечены огнем противника. Родийные танки с арткорректировщиками были подбиты и четкого взаимодействия с артиллерией не получилось. Про действия царицы полей в отчете корпуса были написаны до боли знакомые слова. Пехота стрелковых соединений не поднялась и осталась лежать перед проволочными заграждениями противника. Потери второго дня наступления составили 3 кв и 4 Т-34 сгоревшие, 7 КВ, 3 Т-34 и 2 Т-60 подорвавшимися на минах. Общие потери дня составили 33 машины. В отличие от маневренных сражений, ремонтный фонд не терялся и за 24 ноября было восстановлено 13 танков. Тяжелые потери двух прошедших дней это не компенсировало но хотя бы позволило поддерживать корпус на плаву. 25 ноября в наступлении участвовал 31 танк. 26 ноября оставшиеся танки корпуса в количестве 17 штук сводятся в одну бригаду, 164-ю. В последующие дни сводная бригада вела бои, решая задачи непосредственной поддержки пехоты. К вечеру 30 ноября от нее остается 2 Т-34 и 2 Т-60. Одним словом, все было очень похоже на наступление двухмесячной давности. Разнообразие вносили только потери от минных полей. Своих и противника. Одной из основных причин неудач 24-й армии было неверное определение начертания переднего края противника. Соответственно, артиллерийская подготовка была проведена по позициям, которые занимались боевыми охранением, а не основными силами обороняющихся немецких частей. Что интересно, среди офицеров на Донском фронте был человек, который бил в колокола и говорил, что начертание переднего края противника определено неверно. Это был полковник Косогорский из группы офицеров Генерального штаба Красной армии. Еще за 10-12 суток до начала операции он с данными агентурной разведки доказывал, что у противника на участке намечающегося прорыва или боевое охранение, или ложный передний край. Свою точку зрения Скороговорский свою точку зрения Косогурский довёл до командующего 24-й армией генерал-майора Галанина Начальника штаба 24-й армии полковника Верфоловича, члена военного совета 24-й армии полковника Гаврилова, командующего артиллерией 24-й армии генерал-майора Глебова, командира 16-го танкового корпуса генерал-майора Маслова, но полковнику Косогорскому не поверили штабе 16-го танкового корпуса пользовались аэрофотоснимками из разведотдела фронта за 4 ноября 1942 года, которые не давали действительного положения противника к началу советского наступления. Начинался новый период войны, когда немцы пытались вывести войска из-под удара советской артиллерийской подготовки. А советское командование, напротив, стремилось застать солдат и офицеров противника на позициях и уничтожить большую их часть уже первым ударом. Частичный успех в борьбе с задонской группировкой 6-й армии был достигнут только за счет блестящего броска к дону корпусов А. Г. Кравченко и И. А. Плиева с плацдарма у Уклецкой. Захватив плацдарм на левом берегу Дона и подтянув к реке кавалерию, группа из двух корпусов начала продвигаться по обеим берегам Дона, на северо-восток, навстречу войскам Донского фронта. Угроза перехвата переправ за счет этого манебра вынудила Паульса принять решение об эвакуации 11-го армейского корпуса с правого берега Дона отсечение от шестой армии крупного куска и его съедание отдельно не было реализовано. Наоборот, за счет отвода одиннадцатого корпуса немцы получили в свое распоряжение соединение для постоянно для построения устойчивого западного фаса котла.